Россия в 1992-2000 годах. Источники. После распада СССР в 1991 году наше Отечество ограничивается территорией бывшей РСФСР, а ныне Российской Федерации. Соответственно, изменились и источники. Появились Конституция РФ и Конституция Республик в составе самой РФ. В истории современной России большую силу получила четвертая власть, то есть средства массовой информации. СМИ. И прежде всего телевидение и газеты. Многочисленные партии стали издавать собственные газеты и журналы, особенно в момент борьбы за власть при выборах президентов, Государственную Думу, Федеральные Собрания, при выборах губернаторов. Кинодокументы могут служить важнейшим источником, свидетельствующим о борьбе за голоса избирателей, об использовании СМИ теми или иными структурами, управляющими Россией. Раз экономики привело к созданию различных форм и типов хозяйствования, помимо государственного сектора, частного, группового, акционерного предпринимательства. Образовалась система коммерческих банков и бирж. Изучение документов, отражающих экономическую деятельность данных новых форм, весьма затруднено. Обобщенную информацию о социально-экономическом развитии страны содержит периодические сводки Госкомстата РФ, Минтруда РФ и другие. Источники по внешней политике по форме свои не изменились, однако существенно изменились характер и направление политики РФ. Первостепенными стали отношения со странами Ближнего зарубежья. Особой важности имеют документы, отражающие двусторонние и многосторонние отношения этих стран с РФ. В современной России новый импульс получило религи религиозное движение. Маловажным источником являются периодические издания, обращения глав различных конфессий к верующим. Многие источники, отражающие историю Отечества XX века, истории современной России, находятся в архивах МИД, МВД, КГБ, МО и ждут своих исследователей.